Глава 12. Сначала Дима обрадовался союзу с Анютой. Она давала дельные советы и настаивала на активных действиях. А уж когда он узнал, что сестра с Сриты в доме у самого бигбосса, то от паники его только этот союз и остановил. Потому он и размышлял спокойнее. Выпала карта, ею и играй. Но на Ирин Коннер разозлился сильно. она ведь на его стороне, так неужели не могла утащить Риту оттуда силой? И даже после того, как сестра улучив момент все быстро объяснила, не мог избавиться от неприятного впечатления. Ей видите ли, пришлось подыграть Игорю, чтобы быть в центре событий, а потом ее, видите ли, заперли в комнате как раз в тот момент, когда она и собиралась Риту вытаскивать. Все можно понять и принять, но только не цветущий вид сестры, когда в рассказе упоминался Игорь. Этот самый Игорь, по мнению Димы, и привел Ирин в неувменяемому состоянию, что она позабыла об интересах брата. По поводу возможного сближения Риты и Биг Босса Дима смог себя успокоить. Этой ночью между ними точно ничего не произошло, иначе вели бы себя совсем иначе. Дима, вооружившись советом Анюты, едва войдя в дом, уверенно обнял свою девушку и просто коснулся губами ее. Со стороны вполне нормальное поведение для пары. Но они оба знали, что это и есть их первый поцелуй. Рита предсказуемо растерялась, но в этом и состоял план выбить у нее почву из-под ног, смутить, перепутать мысли. Если Рита не воспринимает его, потому что Дима всегда был слишком близко, то быть ему еще ближе никуда не денется, заметит. Это и был самый важный совет от напарницы. Но уже скоро Дима начал жалеть о союзе с Анютей. Матвей Владимирович беспардонно выпроводил девушку и даже не удосужился на нее внимательно посмотреть. Но это ничего. Дима на это и не ставил. Сбило с толку другое. До сих пор Дима был уверен в сдержанности и холодности Бигбосса, поэтому даже не представлял, что тот начал бы приставать к крите. Но его странные взгляды и обрывки фраз почему-то говорили об обратном. И даже когда Иринка твёрдо заверила, что ровным счётом ничего важного между этими двумя за ночь не произошло, успокоиться не мог. Как и не мог внятно сформулировать причины своей тревоги. Ладно, сестрёна, проехали, сказал тихо. Только в другой раз предупреждай о своих тактических ходах, чтобы я понимал. Как ты меня предупредил о тактическом ходе Санюты? и о том, что теперь ты с Ритой целуешься, а не вызываешь в ней ревность. Один один. Их команде надо быть чуть больше командой, потому как вот и яркий пример. Любой вклад в общий результат может обернуться медвежьей услугой. Но пока ничего страшного не произошло, потому Дима улыбнулся, этим обозначая завершение конфликта. В любом случае, спасибо, что меня сюда подтянуло. Кстати, а где Рита сейчас? Я собираюсь продолжать бомбить её неожиданностями. Рита. Иринка задумчиво обернулась на дверь, внизу где-то то ли Игорю с посудой помогает, то ли диванные подушки поправляет. С Биг Боссом?» — голос Димы снова стал злым. Не знаю, Иринка не закончила и бросилась к двери. Дима чуть медленнее направился за ней. И с удивлением обнаружил, что в предположении не ошибся. Рита и Матвей Владимирович сидели вдвоем в гостиной и что-то обсуждали. Притом шеф сидел слишком близко, подогнув ногу под себя и развернувшись полностью в ее сторону. Да что происходит? И зачем он в эту футболку вырядился? В деловом костюме он Диме почему-то не казался таким грозным соперником. При появлении Иринки оба замолчали. Дима взял себя в руки, подошел и обратился к шефу, широко улыбаясь. Ваш сотовый, Матвей Владимирович. Он протянул телефон. Не волнуйтесь, когда здесь появится Вероника, я перейду на неофициальный тон. И снова этот взгляд. Кажется, Дима угадал. Он чем-то неуловимым очень сильно раздражал начальника, причем с недавних пор. Но Дима не мешкал, подхватил ритуз за руку. и потянул за собой, увел подальше от посторонних взглядов и прижал к лестнице, наклонился к шее и чуть сам от этого не задохнулся. Рита же уперла кулачки ему в грудь. Димыч, я понимаю, что ты роль отыгрываешь, но как-то уж слишком. Он поднял лицо и заглянул в ее глаза. Злиться? Она не должна злиться, она должна чувствовать растерянность. Прости. думал, именно это тебе и нужно. Притом не отстранился. Но если планы изменились, только скажи. Я прямо сейчас разыграю нелепую сцену ревности и уйду хлопнув дверью. Для Биг Босса ты станешь свободной девушкой. Ты о чем?» Дима ждал этого вопроса. Анюта оказалась удивительно хитрой особой. Она как будто точно понимала, за какие нитки тянуть. Например, сразу заявила, что если будет замечена симпатия между шефом и Ритой, то ни в коем случае нельзя ее переубеждать, ибо влюблённости убеждения не работают. Нужно наоборот, со всего размаха толкать Риту в этом направлении, заодно и подстегивая правильные мысли. Только в таком случае человек начнет сопротивляться. Матвей Владимирович мог бы понравиться Рите, вообще ничего особенного не делая. Но понравится ли он ей? Если все вокруг начнут демонстративно ее к нему толкать. Теперь уже улыбку не приходилось выдавливать. У Димы на самом деле настроение поползло вверх. Ритуль, ты до сих пор не поняла? Игорь специально организовал эту встречу. Иринка просто рядом оказалась и не хотела оставлять тебя одну против такой атаки. Игорь хочет, чтобы ты влюбилась в его друга. Нет, это я поняла. Возможно, ему так сильно не нравится невеста Матвей, что Дима не позволил себе зациклиться на произнесенном имени без отчества, перебил. Знаешь, Рит, у тебя много достоинств, но есть один недостаток. Ты видишь в людях только хорошее. Разве это недостаток? Конечно. Надо понимать, что не все люди такие же. Не каждый мужчина потащит тебя под венец, каким бы очаровательным он ни выглядел. Но если он тебе нравится, то только скажи, И не с пустого места его друг так разогнался, явно действует в интересах Бигбосса. Поэтому и спрашиваю, каков план. Она помотала головой и смотрела теперь растерянно. Намекая, что я могу нравиться Матвею Владимировичу. Вот, теперь и отчество добавилось, значит, всё идёт как надо. Нравишься или нет, этого я знать не могу, но ходят слухи, что у них это семейные». Красивая и на все согласная секретарша под рукой никогда не помешает и уж точно не помешает женить тебе по расчету. Что? Теперь Дима не ответил. Рита до остального сама додумается, процесс запущен. Она глазёнки округлила, а потом медленно и задумчиво выговорила: Хочешь сказать, что меня этот самый Игорь просто в подстилке другу записал? Да ведь и сам Бигбосс вчера что-то подобное ляпнул. Я решила, что он шутит, выпивший, мало ли что скажет, ведь он до сих пор всегда был таким вежливым. И женится он, а лучший друг такое устроил. Кстати, а ты слыхала, что у нашего шефа есть братец? Мало еще, отец на стороне подарчик сделал, так что брак это просто дополнительный способ укрепить влияние. Я сам только недавно допёр, когда и с Иринкой, и с Анютой поговорил. Так что женится он в любом случае, а любить можно и на стороне. Пусть даже так, Рита не хотела легко сдаваться. Но я здесь причём? Со мной он вёл себя всегда отстранённо. Отстранённо? Рит, ты, кажется, единственная не заметила, как он постоянно втягивает тебя в свои дела. Возможно, неосознанно. И это было правдой. А если взять чуть-чуть правды, обернуть все в домыслы, то получается абсолютная истина. Нет, Рита не была такой уж наивной, чтобы ей любую лапшу на уши вешать. Но в данном случае это было мнение ее лучшего друга и не противоречило всему, что она успела узнать. Думаю, ты очень сильно преувеличиваешь, Димыч. Матвей Владимирович не производит впечатления такого человека. Но если ты окажешься прав, то я лучше уволюсь, чем стану в подобные игры играть. Вот так Дима и свел в одну точку все собранные знания и все планы разрозненных группировок. Теперь уже без разницы, насколько пристально шеф смотрит на них из гостиной, внутри Уриты точно появился иммунитет против подобных взглядов. Это все слишком. Просто многое произошло за сутки, чтобы оставаться спокойной. Рита удивилась этому осознанию, ведь до сих пор все текло весело и почти естественно. Даже заговор против нее не расстроил, особенно когда Иринка все объяснила. Подруга, конечно, перегнула и должна была предупредить, но сам порыв вмешаться в заговор Игоря и контролировать ситуацию не был достоин принципиального осуждения. Ветеринка действительно прикрывала и даже пыталась Риту домой утащить, так бы и вышло, если бы ее саму не заперли. Кстати, это тоже было странно. Рите проще было предположить, что Иринка не возражала бы против их с бигбоссом романтики. Но то ли она разделяла взгляды Димыча, то ли нашлись другие аргументы, но подруга пока оставалась на ее стороне. Все, радость. По поводу Матвея Владимировича Рита не собиралась делать пока никаких выводов. Да, он вчера обмолвился про любовницу, это могло быть и неудачной шуткой, и как и пояснил способом проверки. Не состоит ли Рита тоже в заговоре? Но ведь и Димуч может оказаться прав. За этот вариант тоже многое и говорила. Бигбост не отстранялся от Риты, а граница между ними всегда оставалась какой-то размытой. Он до вчерашней безумной вечеринки не приставал и никоим образом повышенного внимания к ней лично не демонстрировал. Да и на Игоре с Иринкой вчера разозлился вполне себе натурально. С другой стороны, он может быть отличным актером, ведь почему-то не выгнал их с утра. Таким образом, Рита не определилась, насколько можно доверять выводам Димыча, но на всякий случай решила установить с Бигбоссом дистанцию. И вообще, что они здесь делают? Откуда взялось любопытство какой-то там невести? Да еще и такую толпу собрали. Рита решила уйти, но так, чтобы это не выглядело странно после всеобщей наглости. Освободившись от объятий Димыча, который с романтикой сегодня явно перебарщивал, Она подошла к шефу. Матвей Владимирович. Матвей поправил он, улыбнулся и глянул поверх ее головы на кого-то. Возможно, Димыч до сих пор стоял возле лестницы. Матвей. Покорно повторила Рита: "Ты уж извини нас всех за назойливость. Мы с Димой сейчас уйдем и Иринку попытаемся с собой". «С чего вдруг?" резко перебил он. "То есть, о А как насчет нашего спора, кто выиграл? Ты уже выяснила? Возможно, Рите лишь показалось, что он осознанно тянет время и не хочет ее отпускать. Тогда Димыч прав. Или шефу на самом деле важно любой спор доводить до конца. Тогда права Рита относительно его ребяческого поведения. Про спор она не забыла и само собой собиралась выиграть. Но все подробности сегодняшней безумной ночи она узнает от Иринки, когда они попадут домой. Рита нахмурилась. Вы прямо что ли собираетесь спрашивать? Да. Давай быстрее, а то с минуты на минуту Вероника придет». Схватил ее за локоть и потащил за собой. Игорь и Иринка снова сидели в одном кресле и матерно ворковали. Они настолько слаженно друг с другом припирались, что Рита была готова признать поражение. Но почему начальник так ее таскает, как собачонку на поводке? Рита разозлилась и с силой вырвала руку из его захвата. Матвей остановился в двух шагах от друзей, повернулся к ней и сказал до того серьезно, что Рита окаменела. Извини. Я не должен был к тебе прикасаться. Сердце заколотилось мелко-мелко, и в ушах зашумело. Димыч угадал. Она нравится начальнику. Вот именно так смотрят и говорят люди, когда им кто-то нравится. В любом другом случае он удивился бы реакции, расхохотался ее нервозности или вообще не заметил, но в самой этой фразе, неожиданно тихой, читался совсем другой смысл. Рита заставила себя выдавить улыбку и кивнуть в сторону друзей, напоминая о споре. Матвей Владимирович еще несколько секунд пристально на нее смотрел, но потом отвернулся к Игорю с Иринкой и выдал: Вы переспали? чего очень хором и очень закономерно удивились обвиняемые. Но шефу, похоже, было плевать на тактичность, если речь шла о целых десяти процентах секретарской зарплаты. Мы с Ритой ночью поспорили, тогда или нет. Поверьте, последнее, что я собираюсь делать, осуждать. Ну же. Игорь и Иринка переглянулись, потом вылупились на Риту. Она всячески телепортировала подруге взглядом: "Нет, не было такого. Даже если и было, то не было". В ее расширенных глазах даже явственно можно было прочитать и про 10%. Но подруга не поняла. "Знаешь, Матвей, это уже какое-то хамство. И сегодня пока еще не понедельник, чтобы так хамить. А если и был бы понедельник, то сильно сомневаюсь, что в трудовом договоре прописано право задавать мне такие вопросы". Матвей не собирался с ней спорить, а сразу уставился на друга. Тот, трудовым договором связан не был, потому улыбнулся еще ехиднее. Неужто, дружище, ты забыл про гусарский кодекс? Кто ж победами хвастлив? Так было. Матвей проигнорировал нежелание отвечать и надавил. Прямо говори. Игорь, по всей видимости, приятеля знал слишком хорошо. потому сразу уловил и его настроение, и возможность поиздеваться. Видишь ли, Матвеюшка, он нарочно растягивал каждый слог. Я так уважаю свою помпушечку, что ни в коем случае не стал бы рисковать и оскорблять ее чувства. То есть не было. И этого я не говорил, продолжал измываться друг. Потому что ночь была длинная. Мне, чтобы чьи то чувства оскорбить, много времени не надо. Матвей так очевидно злился, что ритье стало смешно. Он тыкал пальцем прямо в нос Игоря. «Все равно же расколешься. Таких балаболов, как ты, свет не видывал. Это я раньше балаболом был, хохотал Игорь, а потом встретил одну супербабу, которая меня в корне переменила. вот, ведь гадёныш. А то я не знаю, как ты от каждого спора заводишься. И у меня впервые появился способ тебя этим доконать. Иринка рядом с ним заливисто смеялась. Тогда Матвей повернулся к Рите и прошипел: "А ты все у этой супербабы выясни. Это приказ, понятно?" Рита просто не могла сдержаться. Он так сильно волновался из-за подобной ерунды, как будто от этого выигрыша зависела его жизнь. Конечно, Вот только сначала найду в трудовом договоре пункт. А, -а, а! Он то ли застонал, то ли зарычал, но неожиданно взял себя в руки, улыбнулся и лениво отмахнулся. Ладно, Рит, не переживай. Со временем сами расколлются. Она до этого момента и не переживала. Почему он с ней всегда говорит иначе, чем с остальными? Почему даже когда кричит, то почти сразу начинает смеяться или успокаивается? Может, это и не симпатия вовсе, а просто Рита не смогла придумать что просто. все таки Димучу удалось взвинтить ей мозги до фобии. Она улыбнулась в ответ и решительно заявила: "Мы пойдем уже, Ирин, ты с нами? Хватит уже злоупотреблять гостеприимством. А Дима где?" И оглянувшись, увидела, как тот открывает входную дверь. Вероника вошла и одарила Димыча безупречной улыбкой. Матвей сразу кинулся к ней, а Рита устало опустила плечи. Метаться поздно. Он помог невесте снять пальто, Димыч отошел в сторону, как если бы сам посчитал себя лишним в этом кадре из романтического фильма. Пара выглядела потрясающе. Вероника, стройная, высокая, в безупречном узком синем платье, Черные длинные блестящие волосы словно утюгом отглажены. И Матвей, одетый в простую белую футболку и джинсы, совсем не выглядел на ее фоне недостаточно презентабельно. Что-то было в них обоих такое, создающее общий стиль. Словно их специально на кастинге друг к другу подбирали. Блондин и брюнетка не оттенить друг друга, а дополнить. Матвей протянул Веронике руку, Она положила ладонь в его и, не разуваясь, направилась в гостиную, приветливо улыбаясь всем и никому в отдельности. Она мне уже не нравится, буркнул позади позадиритый Игорь. Не волнуйся, бульдозер, так же тихо поддакнула Иринка. Кубики показали, что ничего у них не выйдет. Рита обернулась и глянула на обоих предостерегающе. Они как-то синхронно пожали плечами и удосужились подняться из своего кресла на двоих. Рита понадеялась, что хотя бы Иринка оставит замечание при себе. Сейчас главное не подставить начальника перед невестой. В груди Матвея уже некоторое время пульсировало непонятное раздражение, причины которого он не мог понять. Списал все на рецидивирующую природную вредность и тем себя успокаивал. Это ничего, что Дима с Ритой по углам обжимаются, им положено. Эту сцену Матвей воспринял со спокойствием памятника танку. Но потом, когда он лишь слегка коснулся ее локтя, Рита так от него шарахнулась, что непонятное раздражение всколыхнулось на полную катушку. В чем конкретно он перегнул? Посмел двумя пальцами до да наглазах уже жениха притронуться к ткани на рукаве? А ночью она с ним танцевала, между прочим. Танцы, между прочим, совсем невинными не бывают. В глаза ему смотрела, позволяла обнимать себя, прижимать. Это получается ничего страшного. А вот за локоть ни-ни. Матвей не был наивным, он прекрасно понимал, что за последние сутки успел перейти все мыслимые границы в отношениях с подчиненной, но именно ее неожиданная реакция будто ледяной водой окатила. Зачем он ее останавливал, когда собиралась уйти, Матвей и сам себе объяснять не хотел. И так ведь понятно. Толпа собралась приличная, а Рита во всей этой толпе оставалась единственной, на кого можно положиться. Вероника явилась в точное время, которое назвала. Наконец-то. Как всегда, за ее улыбкой настроение было не угадать. Матвей коротко вдохнул, Настраиваясь в последний раз и постарался говорить непринужденно. Вот, дорогая, мои друзья. Он представил всех по очереди, начиная с Игоря, и явственно почувствовал, что на Рите Вероника мельком глянула на него. Видимо, до сих пор считает секретаршу любовницей или дошло, что тогда ошиблась. Неважно. Важнее, что Рита на Веронику смотрит как-то виновато. Матвей не собирался скрывать, что большинство присутствующих работают на него. Пусть как хочет, так и воспринимает. Все лучше, чем если бы это постфактум всплыло. Улыбка Вероники ни на миг не исчезла. Совершенно непонятно, о чем она думает, но в руках себя держать умеет. Матвею этого больше чем достаточно. Находка, где ее раньше носила. И теперь он окончательно определился. Все происходит правильно. Вся эта нелепая встреча это ведь и есть лучшая проверка. Он сделал все возможное, а теперь просто наблюдал за происходящим. Вероника заняла высокий стул, все остальные разместились кто куда. Дима взял Риту за руку, Игорь с Овинкой вообще друг от друга не отлеплялись, Пора им оформлять прописку в кресле. И к большому удивлению Матвея, никто за пять минут ничего похабного не ляпнул. Даже Игорь был непривычно вежливым. Ну что же, Вероника, нравится тебе у нас? Или после Москвы любой город кажется селом? Она подарила ему великолепную улыбку. Ничего подобного, но нужно привыкнуть, это правда. Как вы обычно отдыхаете? Бухаем, ответил Игорь и развел руками, словно вся компания и должна была служить доказательством. Но а и добавил уверенно: не сильно. Вероника тихо рассмеялась. А по поводу села, ты это зря. Я пять лет в Лондоне жила, потом недолго в США, так что к смене обстановки привычная. В любом месте найдутся свои достоинства и недостатки. А, «А-а-а», сдался Игорь. По сравнению с Лондоном у нас тут мегаполис. Так что благодаря отца...» что тебя наконец-то в цивилизацию вывез. Прозвучало с открытым сарказмом, но Вероника держалась безупречно. Поблагодарю, особенно когда смотришь из окна последнего этажа моего новенького отеля, очень хочется отца благодарить. Уела, признал Игорь. Кстати, когда запускаетесь-то? К середине декабря, она изящно пожала плечами. А потом посмотрела на Матвея. И вполне возможно, что к тому времени я уже не буду управляющей. Будешь, ответил Матвей. Не будешь, только если не захочешь. Этот вопрос они между собой еще не обсуждали, но Матвей на самом деле не собирался ставить категоричных условий. Если Веронике хочется управлять отелем, то так тому и быть. Ему своих забот хватает. Но и от проблемной должности он отбрехиваться не станет, ежели звездам так будет угодно. Он выиграет при любом раскладе. Вы встречаетесь? Вероника переключилась на Риту с Димой и снова сделала вид, что секретаршу видит впервые. Вы так мило смотритесь. Встречаются. рисковато ответила за обоих Ирина. Игорь хотел что-то вставить, но она, не стесняя, спихнула того в бок и неожиданно вернулась к прежней теме. Как мы тут отдыхаем? Тебе правда интересно? Дальше начался какой-то бред, к которому подключились все. Про паром, который на зиму прикроют, красоту осеннего леса, грибы и даже рыбалку. Матвей не вмешивался, поскольку Вероника вполне себе искренне изображала любопытство и интересовалась деталями. Пусть трындят. Это создаёт видимость непринуждённой болтовни. Сам Матвей и слова не вставил, не говорит же о том, что катание на пароме развлечение для школоты. Когда в дверь позвонили, Матвей встал, чтобы открыть. В прихожую ворвался восторженный вихрь с воплем: "Я купила коньяк!" Матвей пожалел, что не отправил блондинку сгонять в магазин в другой город. Она уже принялась стягивать пальто, Тогда Матвей выхватил у нее бутылку и резко осек. Очень вам благодарен. На сегодня можете быть свободны. Тут полагалось вставить имя, но, к сожалению, Матвей забыл поинтересоваться, как ее зовут. Блондинка застыла, пришлось выпихивать ее из дома силой. Дом работница объяснил он Веронике. Проигнорировал недовольный взгляд Димы. Так о чем вы тут? Диму пробубнил Мы с домработницей Анютой не очень классно обошлись. Она нам ром несет в каюту, а мы с порога ей катись. Вероника почти искренне рассмеялась, Рита цыкнула. Игорь заинтересовался талантами Димы. Бессмысленный разговор о баржах, паромах, креативном отделе и осенней природе продолжался. Все понемногу выпили и никаких эксцессов не случилось. А потом мы собрались расходиться. Все, даже Игорь, которому то Рита, то Ирина попеременно затыкали рот, едва он только пытался сойти с одобренных коллективом тем. Идеально. Вероника, конечно, осталась. Матвей на всякий случай уточнил, когда они оказались наедине во вдруг ставшей непривычно тихой гостиной. Вот такие у меня приятели. Они тебя ничем не расстроили? расстроили? Она так удивилась, что и Матвей за компанию удивился ее неожиданной реакции. Очень милые ребята. Нет, ты слышал, как Дима с ходу стешки сочиняет, а у Игоря подружка такая боевая, слово вставить ему не дают. Это ведь ничего, что я обменялась с ним номерами телефонов. Ты не против? Не люблю бижутерию, но все таки сделаю пару покупок у Игоря, ему будет приятно. Я не против. Матвей был озадачен. Они на самом деле тебе понравились? Сейчас ты не обязана разыгрывать доброжелательность. Понравились? Она неопределённо повела плечами и лишний раз убедилась, что не ошиблась в тебе. Такие люди не могли быть друзьями плохого человека. Может и лукавит. Матвею впервые было неприятно, что он не понимает эмоций невесты. Катя, какая разница, пришла ли эта компания Вероники по душе. Они даже не его компания, за исключением Игоря. И ляпнул, Просто порыв, чтобы все точки над ё были окончательно расставлены. Кстати, Рита не моя любовница, ты могла так подумать. Она легко махнула рукой. Я уже говорила, мне всё равно. Ну хорошо, если так. Дима очень славный, он заслуживает хорошего отношения. И на этот раз Матвей не предложил Веронике остаться на ночь. Они еще немного поболтали, потом вызвали такси, ему нужно было отдохнуть и прийти в себя перед началом очередной рабочей недели. Накатила такая усталость, что даже душем не смывалась, и в голове снова и снова назойливо прокручивалась оговорка невесты. Дима славный. Он заслуживает хорошего отношения, но при том самой Вероники все равно. Она не заслуживает. И дело, кажется, не в том, что Вероника в Матвея не влюблена, она твердо уверена, что хорошие отношения, как она сама их понимает, ей не светят. Она на самом деле, оговорилась, неправильно подобрала слова, зато выдала очень важное. Она готова порадоваться за другого человека в вопросе который на себя даже не примеряет. Что с ней не так? Или с ними обоими не так? Матвей ведь никогда бабником не был. Он отшил Наташу, никого с момента знакомства с невестой на одну ночь не цеплял. Он вполне может быть верным. Но верники на самом деле не важно. именно для их конкретной пары неважно. Быть может, стоит сказать об этом прямо или начать ухаживать за ней? и хоть немного друг другом проникнуться. Свадьбу уже не отменить, но можно улучшить настрой. А иначе Матвей никак не мог сформулировать, что же неправильно с их общим настроем, но очень четко это ощущал.